Грустное прощание. Хромов поехал провожать Настасью на вокзал. Внёс её вещи в вагон, в нишу под сиденьем уложил саквояж и даже не присел на дорожку. «Прощай, талисман», — сказал он, погладив зверька, который мирно спал в корзине, утомлённой дорогой. Настасья проводила Михаила к выходу из вагона. Он повернулся к ней лицом. «Настасья Даниловна, завершу этот этап дела и приеду к вам». Получу разрешение у начальства на командировку и сразу же в путь. Ждите меня. Не выгоните? Нет, и не подумаю. Приезжайте, мы ведь друзья». У неё снова вырвались не те слова. Она не находила объяснения своим поступкам. Что-то с ней происходило довольно странное, несвойственное её поведению. Создавалось впечатление, словно кто-то вместо неё произносил слова, которые совершенно не кстати и неуместно звучали в разговоре. Хромов изменился в лице. Девушка умолкла и отрешённо застыла в одном положении. Настасья не понимала, что с ней, почему всё, что говорила, не впопад. Насупившись, молчала и смотрела на него, не отрывая взгляда. Скорее всего, её взор был направлен не на Хромова, в какую-то одну точку. Последний сигнал прозвучал, и пояс тронулся. Опомнившись и выйдя из заторможенного состояния, она встрепенулась, «Что я наделала?» — прозвучало в голове. Настасья выглянула и посмотрела ему вслед. Потом побежала по вагонному коридору, припала к открытому окну и крикнула. «Михаил Платонович, приезжайте обязательно, буду вас ждать». Он всё понял, притормозил и шаг, помахав рукой уходящему вдаль поезду.